Глава пятая Лес на нас обиделся, лес идет мстить. Продолжив есть, смотрел на это пернатое безобразие и думал над тем, чего ему нужно. Он ведь не появляется просто так. Ему всегда интересно наблюдать, как мне рвут жопу, а сейчас мы считаем в окружении, из чего следует. Рядом есть кто-то опасный. Наперев шлем и, взяв в руки меч со щитом, встал, чтобы оглядеться. Раннее утро, повсюду сумрак, и легкая дымка тумана закрывает обзор. Дальние дома пропадают из вида. Можно разобрать лишь силуэты от них. И никого. Не веря, что птиц появился просто, поглядеть на меня, начал обходить телеги каравана. Своим видом и действиями я заставил остальных наемников, находящихся в дозоре, нервничать, Как же, я встал, вооружился по полной и хожу тут словно в окружении врагов. Неспроста это. Нужно быть очень уверенными в себе, чтобы вторнуться в деревню, куда пришел караван с наемниками и в которой базируется целый рыцарь. И кто же это такой крутой сюда приперся? Проходя мимо дозорного, он накликнул меня и попросил подойти. Я бросил на него взгляд, после чего пошел дальше, проигнорировав просьбу. Ему это, видимо, не понравилось и он сам ко мне подбежал, развернул к себе. «Ты чего? Почему не подошел? Видел же, что я звал!» Пытящий, наглый и озлобленный наемник даже оружия своего не взял. «Они, походу, думают, что на отдыхе. Если тебе что-то нужно, подними свою задницу и подойди сам. Пришел сам. Гарри что хотел». «Ты кем себя возомнил?» Его рука легла на место, где должен быть меч, но, сознав что того нет, его лицо сменилось на менее враждебное. Чувствительной барышней. Иначе чего бы я тут разгуливал с обнаженным мечом? Рядом враг, но я не знаю где. Чего ты взял? Откуда тот враг? Кто? Парень хоть и задал вопросы, которых мне было мало веры, начал оглядываться по сторонам, как я до этого. Откуда я знаю? Сказал же, чувствую. Бросив взгляд на сову, увидел, что ее морда чуть изменилась. Она стала в некоторой степени оживленной. Так, словно вот-вот случится то, чего пернато и ожидал. Поднимай всех! Добавил я наемнику, прикрывшись щитом и отходя к телегам. «Если это ошибка, тебе придется ответить перед всеми!» Быстро предупредил наемник и побежал к месту, где он оставил снаряжение. Подойдя к спящему, под телегой наемнику чувствительно толкнул его в бок. Он сразу же вскочил и хотел было что-то сказать, но мой напряженный вид и обнаженное оружие лучше любых слов пояснило нашу ситуацию. Таким же образом подняли всех остальных особо не шумели, однако это только добавляло напряженности ситуации. Я до сих пор не увидел противника, и начало казаться, что появление совы заключалось именно в этом. Пернатая тварь подставила меня перед всеми, оставив крайним. Ей в кайф будет наблюдать, как сонные бойцы устроят мне темную. Стоило чуть опустить меч, до меня донеслось приглушенное рычание, а спустя некоторое время я увидел волков. Целая стая голов в двадцать, не меньше, медленно подходила к нам, появляясь из тумана. С каждой секундой их становилось все больше и больше. И ладно бы только это. Уж с ними мы бы справились. Я в одно лицо способен половину прирезать, однако за спинами появились очертания более крупных зверей. И вот в этот момент мою голову посетила интересная догадка. Дриада — магическое существо, близкое к лесу. Так почему бы ей не иметь возможности повелевать зверюшками. Люди рыцаря вырезали древней, которые следили за деревенскими, однако даже с таким большим количеством, по сути, камер наблюдения, дриада не нападала, просто наблюдала. Она уже давно никак не проявляла себя, а когда ее раскрыли, посчитала, что деревня хочет дать отпор. Ее обнаружили и скоро придут душить. Короче, мы совершили ошибку, вырубив древней. А самое плохое, рыцарь уже свалил. И он, скорее всего, знал, что это произойдет, что Дриада натравит зверюшек на деревню. Просто не захотел с этим разбираться. А мы вот тут, в жопе. Стая волков, голов 50, Три медведя, один из которых выглядит настоящим чудовищем по сравнению со своими собратьями. А Денис, их громадными рогами. И куча всякого мелкого зверя, вроде лис, барсуков, бобров. Мы в натуре тупо обидели лес. И он пришел с нас спросить. Все наемники были готовы к бою. Я тоже примерно понимал, как нужно действовать, однако медведи станут огромной проблемой. Эти машины смерти снесут любого из нас вместе с телегой. Один удар лапой, один труп, и никакая броня не спасет. Волки сорвались с места, как по команде. На каждого наемника пришлось сразу по несколько штук, и во мне мгновенно разгорелся азарт. Я же на самом деле готов к такому. Они для меня не противники, не с моей силой. Прикрывшись щитом, взмахнул мечом, задевая сразу несколько зверей. Мы не в лесу, и они не на охоте. Их послали буквально на убой. Дриада даже не полагается на мелочевку. Это сразу ясно. Она делает ставку лишь на медведей. И все же на мелочь приходится обращать внимание, отвлекаясь от основной угрозы. Мне, наверное, сильно повезло, что медведи выбрали своей целью других наемников. То, как они налетели на нас, ужасало. Эти тяжеловесы снесли бедолаг словно тараны перевернув телеги с товарами, как если бы те ничего не весили. В этот же момент несколько мелких зверей вцепились мне в ноги. Я отвлекся на медведей, сдержал волков и совершенно забыл об остальных. Резко развернувшись, провел круговую атаку на пределе моих сил, затем еще и еще, пока не отбросил от себя всех. Стоило мне выдохнуть, радуясь, что избавился от мелких тварей, сбоку раздался рев вместе с тяжелыми шагами. Лишь краем зрения заметил, как здоровая туша медведя бежит напролом вдоль телег и словно игрушки раскидывает наемников и зверей. Тело среагировало само. Дернулся назад, уходя курком под телегу и сразу назад нанося удар в край дна. В этот момент лапа медведя с легкостью откидывает телегу, являя меня разъянутую пасть жестокого хищника. Я яростно ору, продолжая удар, в лезвие моего меча вонзается в него в пасти медведя и дальше уходя практически наполовину в его голову. Отпустив меч, отпрыгнул назад и выхватываю нож, немедленно вонзая его в загривок волка, вцепившегося мне в бок, после чего обрушиваю край щита на голову лисы, начавшей трепать мне ботинок. Бросил взгляд в сторону, где бушует другой медведь, и увидел, как его уже добивают несколько наемников. Стоило подумать, что мы справляемся, мне на спину запрыгнул какой-то зверь, и почти что вцепился в шею, ему помешал шлем. Я схватил его за пасть и с хрустом дробящейся челюсти отбросил от себя. В пальцах у меня куда больше силы, они легче приносят перегрузки, поэтому я могу крошить кости. Меч подбирать не вариант, поэтому я кулаком и щитом крошил черепа зверям, придвигаясь к павшему наемнику. Полков практически не осталось. Их прирезали первыми, как самых опасных хищников. Всякая мелочь, такая как лисы, путались под ногами, пытаясь сцепиться в ноги или запрыгнуть на спину. Остальные звери не представляли особой опасности. Пробившись к павшему наемнику, не смог подобрать его меч. Количество зверей, вцепившихся в меня, просто не давало нормально двигаться. Они висели и пытались трепать мне в силах прокусить защиту, заставляя меня отвлекаться на них. Щит очень помогал отгонять сразу нескольких одним взмахом. Он стал чуть ли не основным оружием, и я жалел, что на нем нет шипов. Вооружившись мечом, дело пошло лучше. Им рубить наглое звереёк куда как сподручнее. Заточенная полоса стали заставляла выйти от боли каждую тварь, до которой доставала, а щит не позволял им обойти меня. Максимум в пятки кусали, подобравшись сзади, то есть из-под телеги. Таких я просто давил или сбрасывал. Впрочем, моя ошибка была как раз в том, что я не оценил нескольких зверей этого мира, с виду казавшихся безобидней лисиц. Нечто на шести лапах и клювом, Медленно передвигалась, я предположил, что это недоразумение что-то вроде муравьеда, то есть по насекомым. Однако, когда она резко прыгнула в мою сторону и ударила своим клюном в щит, до меня дошло, что зверюга не слабый хищник, и их тут несколько. Вторая атака пришлась в упор, и я даже не успел среагировать, как эта хрень впилась мне в ногу, прошив плотную ткань штанины. еще языком своим вплоть проникла, как глист. Обрушивая щит на это создание магического мира, Стал искать глазами других странных тварей и чуть было не проморгал интерес оставшегося в живых медведя. Я наивно полагал, что раз разобрались с одним, то и второго по-быстрому зарежут, но эти олохи просто сдохли от его лап. А ведь это я завалил самого крупного, хоть мне и повезло. Эти мысли пронеслись в одно мгновение, пока я нырял под телегу, расталкивая мелких зверей. Они рычали, кусались, набрасывались с яростью грозных хищников, Но в моем представлении на данный момент эти милые зверята не представляли никакой угрозы, только под ногами путались. Телегу медведь не перевернул, а просто сдвинул, сломав ей колёса, отчего вся конструкция обрушилась на меня. Что-то больно вцепилось в ногу, после чего меня, как щенка, выдернули из-под телеги и отправили в полет. Щит остался под телегой, у него, к моему счастью, порвались ремешки. Будь они крепче, можно было попрощаться с рукой. Мед же из рук я не выпустил и, упав на землю, тут же вскочил, вставая в стойку. Нога меня подвела, стрянув болью, отчего я начал заваливаться в сторону, и именно в этот момент медведь уже был на расстоянии вытянутой руки с разинутой пастью. Я даже сделать ничего не успел, как эта гора мышц врезалась в меня, словно грузовик. Я ожидал нового полета, но его пасть сомкнулась на плече, сминая металл доспехов и не позволяя мне отлететь. Мало того, что он всем своим весом выбил из меня дух, Так еще и начал трепать из стороны в сторону, словно тряпку. Я сразу же потерял ориентацию в пространстве, а боль заполнила сознание. А вместе с ней вновь вернулся азарт. Схватив медведя за ухо, вогнал лезвие меча ему в шею. Шкура зверя, хоть и была плотная, кромка зачарования без проблем преодолела эту преграду, позволяя мне по самую гарду вонзить оружие. Но этого было мало, и вместо того, чтобы медведь упал замертво, он просто отшвырнул меня в сторону больно приложившийся край здания шлепнулся на землю как в последний раз вставать уже не хотелось думал силы вовсе не осталось но пришлось себя пересилить мелкому зверю только дай повод напасть на ослабленную жертву он они гурьбой бегут медведь пытаясь лапами достать клинок из своей шеи рассек ее как масло он чуть было сам себе не обезглавил но и того что было хватило с лихвой Туша свалилась мелко дрожа, пытаясь сделать последние свои вздохи. Я уже стоял с двумя ментательными ножами и был готов встретить толпу мелкого зверя, но внезапно они замерли, мгновение прислушивались, а затем начали разбегаться в стороны, полностью игнорируя нас. Не прошло и минута, как никого из лесных тварей не осталось. И что это было? Еще не до конца веря в победу, направился к телегам. Нога подкашивалась, стопу прострелило сильной болью, Там, если не перелом, так чего-то близкое к нему. Броню можно выбрасывать. Медведь семял ее, словно та из картона, и даже прокусил. Удивительно, что она вообще смогла сдержать давление челюсти. Этот бой дорого мне обошелся. Осмотрев выживших, понял, что мне повезло попасть к счастливчикам, поскольку многие выглядели в разы хуже, чем я. Пока тут сновала орда зверей, все смешалось, и было сложно оценить ущерб когда, как сейчас, он был очень наглядным. Без рыцарей у нас нет и шанса противостоять Дриаде. Смотря как нас потрепали обычные звери, в голове всплыл образ рогатого Они. Если Энд хотя бы в половину так же силен, как он, боевого потенциала деревни не хватит для отражения атаки. И на что только Эль Валя рассчитывала, решив отправиться к Дриаде в одиночку. Кстати, о девушке. Она появилась только сейчас и смотрела на разгромленный караван каким-то высокомерным взглядом. Она словно разочаровалась в увиденном, разочаровалась в наемниках. Какого черта? Не обращая на нее внимания, подошел к медведю, убитому мной, и достал из его пасти свой меч. Лезвие вышло с легкостью, а после короткого осмотра, убедившись, что тот полностью цел, начал чистить его от крови. Иронично вышло, что тут, в деревне, нет возможности починить свое снаряжение, И именно после первого боя практически все, что я имел, было сильно повреждено. Лук и колчан со стрелами пришли в негодность в момент, когда медведь меня выдернул из-под телеги. Щит пропал там же, хотя его еще можно исправить собственными силами. Броню хоть сейчас снимай и сдавай кузнецу на гвозди. Поправить ее можно, но это будет порванное безобразие. Только сейчас заметил, что наплечник деформирован и пошел трещиной, а на смятой на грудной пластине дырки от клыков. Возможно, именно наплечнику стоит сказать спасибо, что не дал Топтыгину откусить мне руку. Одежда изодрана во многих местах. То дело когтей из зубов мелких хищников. Их было слишком много. Достаточно, чтобы превратить меня из нормально прикинутого наемника в бродягу-оборванца. Хоть сейчас надевай плащ и иди по ночной дороге, таинственно глядя сквозь мокрые после дождя волосы. «Дэйн, ты в курсе, что убил хранителя леса?» Эль Вали уже давно ко мне подошла и стояла, смотрела, как я осматриваю свое покореженное снаряжение. «Спасибо», — ответил я, вставая. В этот момент с меня упало несколько метательных ножей, отчего я вздохнул, присаживаясь, чтобы подобрать их. «За что? Это был не комплимент». «За наше спасение. Это же ты зверей колдунством своим разогнала. Никто другой бы не смог такую толпу испугать. Наверняка это она их магией отогнала». Да мелочи! Что действительно важно, так гибель хранителя леса от руки человека. С этого момента о мирных переговорах не может быть и речи. Девушка выглядела напряженной и слегка рассерженной. Смотрелась довольно мило, если не брать в расчет, что она может меня в жабу обратить. Они напали сами, мы оборонялись. Первая кровь на них. Первая кровь на нас. Мы вырубили древние, мы первыми напали на них. Хочешь сказать, эта деревня не принадлежит людям? Мы живем в их землях? Мимолетная догадка промелькнула у меня в голове, но я успел поймать ее за хвост. «Слушай, а целый рыцарь, базирующийся близко к мировому древу, может быть угрозой для дряды?» «Нет, только рыцарский отряд с поддержкой мага имеет вес. Один сильный воин — дряди не угроза». «А ты разве не маг?» «Нет, не думаю, что моя магическая сила — причина нападения. По всей видимости, присутствует некая третья сторона, которая хочет нас столкнуть». «Дварфы?» Или кто, кроме них, будет точить зуб на лесной народ и на людей?» люди, произнесла девушка задумчиво. «А это кто? У меня только одна ассоциация всплыла с этим названием. Кошка-девочки». «Андропоморфные звери, разобщенные пленна. Они ближе к лесному народу, чем к горному. Однако я думаю, что нападение на нас лежит на них. Хранитель леса подчиняется только духам, а духи предпочитают быть поближе к мировому древу». Тебя послушать, наш главный враг, не дряда, а духи. И как их убивать? Никак, это духи. Против них бессильно обычное оружие. Духи, создание, состоящие из чистой магии, они и есть магия, и им нет большого дела до конфликтов смертных существ. Это радует. И все же какой план? Все еще думаешь пойти к ним в гости? Нет. Теперь в этом нет смысла. Теперь только остается ждать стражу и надеяться, что до их появления повторного нападения не случится караванчик со старостой созвал всех наемников к себе, где рассказал, что нужно говорить Деревенским о прошедшем бое. По его легенде, причиной нападения была особая магическая приманка, которая случайно активировалась, заставив всех зверей и ринуса к ней. Благодаря тому, что никто из Деревенских не пострадал, остальные разбирательства с поиском виновных будут передано страже по возвращении в город. А за ночной шум караванчик позволяет Деревенским забрать себе половину добычи кроме туш медведей. Кстати, Эльвалия забрала тушу лесного хранителя и отнесла ее в лес. Что она там делала, мне было плевать. Я хотел отдохнуть, чтобы меня никто не трогал. И только сова с нахальной мордой продолжала наблюдать за всем. Ничего еще не закончилось. Победа, скорее всего, была лишь передышкой».